Глава 13. 27 июня. Незадолго до полуночи. Трезан В хорошо освещенном, обставленном светлой мебелью кабинете императора всегда царила тишина. Ни музыки, ни доносящихся из-за окон трели птиц, ни голосов стражников, переговаривающихся в коридорах. Абсолютная плотная тишина, грузом ложащаяся на барабанные перепонки. Тризану было назначено на одиннадцать вечера, и за пять минут до аудиенции он мягко ступал по ковру с высоким ворсом, скрадывавшим звуки шагов. Он с детства знал, что опаздывать к отцу нельзя, но и сам отец никогда не задерживался. Если они договаривались поиграть в охотников на Блейзов за час до рассвета, то можно было с уверенностью заявлять, что бы ни случилось, отец придет и поиграет с сыном. Ровно столько времени, сколько под это отведено в расписании. Будучи подростком, Тризан часто нарушно опаздывал и заставлял отца ждать. В результате тот перестал приходить. Это стало неприятным холодным душем, но все же научило юного принца с уважением относиться и к своему, и к чужому времени. И сейчас он постучался в массивную двустворчатую дверь, ведущую в кабинет отца, ровно за час до полуночи. Император открыл сам, работал он обычно в одиночестве, а если ему требовались сведения, вызывал секретаря. В остальном всегда говорил, что для полного сосредоточения ему требуется идеальная тишина, и порой гневался, если ее нарушали. «Здравствуй, сын. Рад видеть тебя. Ты возмужал». Император положил на плечо принца тяжелую руку и слегка сжал. «Спасибо, отец. Как твое самочувствие?» В пределах разумных ожиданий. Трон пока делить рано. Широко улыбнулся император. Проходи, садись. Он указал на два кресла у журнального столика, на котором стояли запотевшие кувшины с напитками и вазочка конфет, любимых Тризаном в детстве. Такие ему давно разонравились, но он почему-то так и не решался сказать об этом. Дай угадаю, ты хочешь поговорить о Кайрене Балар? Сразу перешел к делу отец. «Да, я хотел предложить тебе рассмотреть ее кандидатуру в качестве личной телохранительницы матери». «Нет, сын», — спокойно ответил император. «А теперь расскажи мне, почему». Тризан задумался. На его взгляд Кайра подходила идеально, но если отец решительно против, значит, есть весомые причины. Или государь просто недостаточно хорошо осведомлен. Кайра — уникальная девушка, сильная, ловкая, изобретательная, выносливая и с огромной силой воли. Осторожно начал принц. Она происходит из древнего рода и очень нуждается в деньгах. Служба при дворце была бы для нее отличной возможностью. Поверь, она действительно не такая, как все. Хороший маг-боевик с неожиданным набором приемчиков в запасе. Жаль, что вы не знакомы. «Мне не нужно знакомиться с ней лично, чтобы составить мнение. Когда ты начал упоминать ее в письмах, я попросил копию ее дела и внимательно с ним ознакомился. Девушка действительно необычная. Но я пока не слышу причин для отказа, сын». «Нужда в деньгах?» «Считаешь, Кайру можно купить?» Принц перехватил кончик косы двумя пальцами, и взлохматил его, как всегда, делал в крайней задумчивости. «Молодец, это первая причина. Балары в тяжелом финансовом положении, а я не хочу увидеть рядом с твоей матерью человека, которого можно купить. Хотя дело не только в деньгах. Если бы вопрос стоял лишь в них, я бы устроил так, чтобы долгов не осталось, и приставил Балар к твоей матери». Назови мне еще две причины. Две? Удивился Тризан и принялся теребить косу еще сильнее. Характер? На твой взгляд Кайра слишком взрывная? Неуравновешенная и эмоциональная. Это может быть весело в постели или даже в бою, но не в страже. Я отбираю туда людей спокойных до флегматичности, терпеливых и даже в чем-то ленивых. Таких, которые не будут вставать дважды, чтобы кого-то прибить, и качественно сделают работу с первого раза. А реплики твоей не всегда сдержанной матушки пропустят мимо ушей. Начальник ее личной охраны вообще обладает редчайшим талантом, начинает воспринимать речь Эмланы только после того, как она позовет его по имени. Кайрена нетерпелива, она центр внимания сама для себя. Это вторая причина, почему она не подходит на роль стражницы-императрицы. Третью причину сможешь назвать? Тризан задумался еще сильнее. И почему отец всегда с такой легкостью мог его разубедить? Идя сюда, принц был абсолютно уверен, что нашел идеальное решение для всех, но теперь видел ошибочность своих суждений. «Третья причина — это то, что она мне нравится?» — тихо спросил он. «Она тебе нравится?» — вкрадчиво спросил отец. «Да, она необычная». «Понимаю, почему в двадцать лет тебя может привлекать именно такая девушка. За ней наверняка интересно наблюдать. С ней никогда не знаешь, что случится дальше». А еще кажется, что таких больше нет, а значит, нужно срочно хватать эту, пока не подсуетился кто-то другой. Не совсем так, она скорее нравится мне как друг. Если честно, сложно даже представить ее в роли моей возлюбленной или... тем более невесты. Даже если не брать в расчет проклятия. Это хорошо, сынок. — Значит, хоть какой-то здравый смысл мне удалось в тебе воспитать. — Скажи-ка лучше, это Кайрена попросила тебе подыскать ей должность, или ты предложил помощь сам? — Сам, — признался принц, уже зная, что отец этого не одобрит, и приготовился к лекции на тему «Нельзя облагодетельствовать подданных, они от этого борзеют, как сволочи». Однако император молчал. Я сделал глупость. Ты становишься взрослым мужчиной. Если я хочу видеть тебя независимым и цельным, то не должен указывать, как думать и жить. Скоро ты сам сформулируешь свои принципы, а пока я лишь могу поделиться своими. Первый. Ни для кого, ни в чем не делать исключений. Понимаешь, стоит уступить одному как следом за ним появится очередь даже не просящих, а буквально требующих такую же уступку. Второй. Никогда не давать людям того, что они просят, в полном объеме. Если ты когда-нибудь займешь мое место, лучше тебе приучить окружающих к тому, что, приходя к тебе с просьбой, они никогда не получат того, что желали, таким образом, как они этого желали. Даже если тебе не сложно. Даже если это кажется логичным. Всегда старайся учесть и ввернуть в дело свой интерес. А если его нет, сделай вид, что он имеется. Это полезно для сохранения тонуса подданных. Если хоть кто-то будет входить в твой кабинет, заранее зная, что получит желаемое, то ты слаб как правитель. Третий принцип — «Никого не одаряй своей милостью?» «Скорее не вмешивайся и не делай того, о чем тебя не просили. Я понимаю твое стремление улучшить жизнь Кайры и как-то ей помочь. Но, к сожалению, ни за одно причиненное без спроса добро, благодарности ты не получишь. Люди забавные существа. Они могут хотеть странного и даже нелогичного». Врываясь в их жизни, упорядочивая ее на свой манер, ты лишь выступаешь деспотом и тираном. Отсюда плавно вытекает четвертый принцип. Не думай и не делай за других. Не тяни других за собой. Но если вдруг рядом окажется человек, который думает, делает и тянется до твоего уровня сам, цени его. Если твоя Кайра никогда не мечтала быть стражницей при императрице, не пыталась добиться этой позиции, то, вероятнее всего, назначение ценить она не станет. А при первых же сложностях еще и на тебя обозлиться. Ведь это ты ее засунул на нежеланную должность. На этом и отсутствие денег твою Кайру могут подловить. «Да, теперь я понимаю», — согласился принц, недовольно сморчив нос. Ты уже что-то пообещал? Догадался отец. Да, ничего конкретного. Но лучше бы я не говорил ничего. Вот ты и пришел к пятому принципу. Никогда не обещайте даже не упоминать того, чего не собираешься делать. А еще, почаще отказывать, пореже соглашаться, но ни того, ни другого не делать сразу. «Даже если знаешь ответ?» «Особенно, если знаешь ответ», — усмехнулся император. «Ты можешь и передумать, это первое. Если взять паузу на пару дней и вникнуть в ситуацию, то, может, и интересная слишком прийти. Нужно дать себе время. И потом, если ты весомо скажешь, я рассмотрю ваше предложение, или я проанализирую это, а ответ дашь через недельку, У человека сложится впечатление, что ты действительно проанализировал, а не просто отказал ему по личным причинам или удовлетворил его просьбу по велению левой пятки или из-за благодушия по случаю вкусного ужина. Подданные никогда не должны думать, что твое решение зависит от настроения. Это прямой путь к репутации самодура. Теперь мне нужно вернуться к Каре и сказать, что должности при дворе для нее нет. Расстроенно вздохнул принц. «Это будет неприятный разговор и одновременно важный опыт. Не стоило обещать то, чего ты не можешь дать. Если она всерьез понадеялась на подобную должность, то теперь расстроиться это может повлиять на ваши отношения. Обязательно проследи за реакцией». «Если она разозлится на тебя, то лучше держи дистанцию в дальнейшем». «И что будет с Кайрой после окончания учебы? Ее отправят к разлому?» «Не думаю. Ты прав в том, что она необычная девушка. Самородок и вклаза, требующий тщательной огранки, а значит наставника». В страже никто не будет этим заниматься, но я подумаю, как лучшим образом повлиять на ситуацию. И через пару дней напишешь, что подумал и решил не вмешиваться. Иронично хмыкнул принц. «Все возможно. Ты схватываешь на лету. А если бы я сказал, что она нравится мне как девушка? Что бы ты сделал?» Для начала ругнулся бы, потому что выбора хуже, чем проклятая Балар просто нет. Почему нет? Она хотя бы на Бларина? Сынок, открой глаза. Нахождение Балара в Синклите долго не продлится. Браура убьют не в этом году, так в следующем. Если честно, для меня немного удивительно, что он до сих пор жив. Не верю, что Бреор протянет еще 15 лет до возраста, когда сможет полноценно войти в Синклит и голосовать там. Пока что его опекает старый Корвигель. Все же иметь в Синклите целых два голоса дорогого стоит. И доверенность на представление интересов рода Баларов для старого интригана большой плюс. Но с чисто политической точки зрения Балары мертвы. Союзник у них, по большому счету, только один, тот же Корвигель. Денег нет. Влияния нет. Возможности заключать стратегически правильные браки нет. Даже элементарной семейной поддержки нет. Возьми тех же блайнеров. Можно хоть десяток прибить, ничего роду не сделается. Ни позиции, ни состояния они не потеряют. Бреур один. Из сестер положиться он может разве что на Кайру. Но, допустим, пробудет она при нем личной телохранительница еще пару лет. А дальше кому-то всерьез понадобится место в Синклите, и их устранят. Государь говорил о смерти последнего Балара спокойно, как о деле решенном, потому что личной симпатии ни к Бреуру, ни к его отцу, ни тем более к деду не испытывал. Правитель, разумеется, не хотел, чтобы в Сенклите началась резня, но, откровенно сказать, видеть в нем последнего Балара тоже не желал. Мальчишка привык лишь огрызаться и выживать, а это не те качества, которые требуются в Совете Императора. Последняя встреча Пенара I с Бреуром показала, что тот совершенно не умеет искать дипломатические выходы из кризиса, а значит, и советчик из него будет так себе. «Эскалировать конфликт умеет любой дурак. Ты возьми и сгладь. Да так, чтобы обе стороны довольны остались, и при этом были соблюдены интересы самого правителя и страны. Вот где настоящее искусство». «Значит, Браура устранят?» «Если бы не проклятие, я бы убрал его из Синклита сам. Удачно женил бы его и выдал замуж сестер так, чтобы они сохранили за собой статус» а самого мальчишку с места бы снял и посадил в кресло келлериенов. Синклит — это привилегия, сынок. Возможность для знатной и влиятельной семьи озвучить свою позицию. Утратив влияние, Балары, уже лишились этой привилегии. Просто Бреур этого еще не понял. Почему тогда ты не вмешаешься? А зачем? Чтобы меня обвинили в устранении Балара? Его уберут и без меня, я посмотрю, кто это сделает и как». Звучит цинично. «Добро пожаловать в большую политику, Тризан. Помни, что одиночки здесь не выживают, только сильные семьи и коалиции. Какой бы ты ни решил сделать шаг, всегда заручайся поддержкой. Думаешь, я владею синклитом? Если бы». «Да, мой голос 37 в случае паритета окончательное решение принимаю я. Но совет существенно ограничивает мою власть и влияет на решение, хочу я того или нет. Однако пока моему положению императора ничто не угрожает, потому что я одинаково удобен и неудобен для всех. Это и только это позволяет Лаорелям балансировать на острие ножа». Несколько поколений назад император и помыслить не посмел бы не взять одну из баларов в невестки. А теперь я говорю открыто, что ни одна из этих девчонок в жены тебе не годится. А как же дар магов в жизни? Дар ценный, тут я не спорю. Но мне куда выгоднее позаботиться о семи сестрах, чем о Бреуре. Дар передастся по наследству от них, фамилию к нему прилагать не обязательно. «Кстати, если последний Балар все же снимет с себя проклятие, его убьют сразу же. Никому не выгодны его наследники». «Мне жаль Кайру». «Не стоит ее жалеть. Судя по тому, что я успел о ней узнать, она не пропадет». «У тебя остались вопросы или возражения?» «Возможно. Но я не готов сформулировать их прямо сейчас». — Вроде бы обо всех остальных важных новостях я тебе писал. — Да. — Ты останешься на ужин? Мать будет рада тебя видеть. — Разумеется, останусь. Мы уже два месяца не виделись. Как она себя чувствует? — По-всякому. Жалеет о клятве больше не рожать мне детей. Знаешь, подходит тот возраст, когда женщина понимает, что вот она... Последняя возможность стать матерью. Я бы и сам хотел малыша, да не одного. Но Эмлана связала себя и меня клятвой, что не забеременеет снова, пока я не найду Валерианеллу. Тогда ей казалось, что это заставит меня рыть землю и процеживать океаны. Но я и так не собирался оставлять пропажу дочери без внимания, а теперь твоя мать передумала, но снять с себя клятву уже не может». «У вас есть внуки?» — осторожно заметил Тризан. «Внуки. Внуков положено баловать, а воспитывать их должны родители. А я бы все же хотел дочку. Сыновей растить тяжелее, ответственности куда больше, да и дурости природным мальчишкам больше отмерено. А дочки, они же ласковые и нежные». Видимо, старею я, раз мне хочется не по парку ползать по-пластунски, а книжки девчачьи читать и играть в куклы. Думаешь, Валерий, жива? Столько лет прошло с момента ее похищения. Император долго молчал, а затем признался. Если бы она погибла, я бы почувствовал, а так... Она словно вуалью скрыта от моего дара. «Очень надеюсь, что однажды мы ее все же найдем».